Мария Коваленко, жена на один год. Легко и горько падают слезы. Твои ладони — мороз по коже. Пытаюсь спрятать себя, укрыться, Срываюсь с ритма, лечу, как птица. Из зыбкой взвеси, из паутины Слагаю чувства, пугаюсь, стыну, Смотрю, не глядя, боясь увидеть, Боясь привыкнуть, возненавидеть. Черчу на коже я заклинания, Себе проклятие, тебе признание, Клеймом каленым ласкаю душу. Легко и горько. Люблю и трушу. Пролог. Никита. Глаза слепались. Вместо того, чтобы здороваться с гостями, хотелось послать их к черту и уйти в свою спальню. Мне было просто необходимо поспать хотя бы пару часов. И не в кресле самолета, а в кровати. Последний перелет полностью выбил из колеи. Спина ныла, как у древнего старика. Голова раскалывалась, будто к вискам приставили двух трудолюбивых дятлов, а приветствия и поздравления пролетали мимо ушей. Худшего именинника и придумать было сложно. Вероятно, с моей роли успешно справился бы какой-нибудь пластиковый манекен. Главное, улыбка пошире и поглубже декольте на платье моей спутницы. Кристина все же зря затеяла этот праздник. Не отмечал уже много лет и сейчас обошелся бы. В конце концов, 37 не юбилей. Но другой повод для праздника тебе нравился еще меньше. Тут же поспешил взбодрить внутренний голос. О том, какой другой повод, даже сейчас я старался не думать. Свой лимит походов в ЗАГС я уже исчерпал. Фраза про третий раз, который якобы на счастье, точно была не про меня». Но Кристина удивительным образом умела слушать то, что ей нравится, и мгновенно забывать всю остальную информацию. «Ник, продержись еще хотя бы пару часов. Ну, хоть час!» Женская ладонь сжала мою, а между красивых бровей пролегла складочка. Пожалуй, даже кот из Шрека не способен был бить на жалость так профессионально. А что, остался еще какой-то несчастный, который не успел меня поздравить? От количества гостей перед глазами уже рябило но я все же попытался найти какое-нибудь новое лицо. Праздник только начался. Кристина нервно поправила дорогое колье, поджала свои пухлые губы. Аккуратно, вероятно, опасаясь за макияж. Мелочь. Никогда не обращала на это внимания, но сейчас почему-то вызвала раздражение. Усталость, похоже, брала надо мной вверх. «Скажи прямо, мы кого ждем?» Я с трудом подавил зевок. «Мы?» Крылья носа встрепенулись. Очередной меценат или будущий политик? Мне резко стало скучно. Догадка, откуда у Кристины такая безумная тяга ко всякого рода благотворителям и чиновникам у меня имелась. Но разделять эту любовь я не собирался. В прошлом всех этих деятелей уже хватило с лихвой. А возвращаться в прошлое... Додумать свою мысль я не успел. Ой, они приехали пораньше. Женская ладонь резко легла на мой локоть и крепко сжала. Сама Кристина тоже вытянулась в струнку. «Кто?» Я неспешно перевел взгляд с ладони на холл собственного дома. Устало моргнул. А потом замер, будто статуя. «Фурнье. Основатель самого крупного французского фонда помощи детям», затараторила Кристина, еще сильнее повисая на моей руке. «У него здесь какие-то дела, и нужна была помощь юриста. Я посоветовала тебя. Прости. Знаю, что это больше не твой профиль, но ему так нужна была грамотная консультация, что я...» Она все говорила и говорила о детях, о деньгах и проектах, а я, не сводя глаз, смотрел на женщину, которую держал под руку мой новый гость, красивую до странной боли за грудиной и знакомую до маленькой родинки под грудью. У шаната не боялась кусать губы и не обвешивалась бриллиантами. К своим двадцати семи она сама стала настоящим бриллиантом. Редким, ни капли не похожим на ту одинокую девочку, которую я встретил 15 лет назад. Или на девушку, которую когда-то согласился спасти и сделал своей женой.